Глава 3. Милиция прибыла быстро. Наверное, по случаю праздника служба велась в усиленном режиме, и реагирование было ускоренным, как никогда. Скорая помощь где-то задержалась и приехала позже. Марта Георгиевна также не показывалась. Наверное, испугалась того, что произошло. А мне почему-то показалось, что она всё же вернётся. Предстанет передо мной и доложит по военному. Дорогая Женечка Охотникова, ваше приказание выполнено. Милиция и скорая помощь проинформированы о случившемся. Разрешить идти есть. На пороге номера появились трое мужчин в бронежилетах. одетых на оформленные милицейские рубашки с короткими рукавами и в шлемах с автоматами в руках. Позади них шёл лейтенант в обычной форме. Белобрысый молодой человек лет 30, нос картофелинка и светлые ресницы, кожа лица как у индуса. В руках чёрная папочка для документов. На правом боку кобура. Лейтенант Корничок представился он. Что здесь у вас для нас? Ну и фраза, одновременно и витиеватая, и простая. Прямо готовое клише для подобных случаев. Попытка умышленного убийства, ответила я, кивая на лежащего на полу неудавшегося киллера. Правда? Лейтенант внимательно посмотрел мне в глаза. Профессиональными терминами изъясняйтесь. Юрист по образованию. Почти, сообщила я. Работаю по схожей специальности. Понятно. И это вы так его спеленали? Моих рук дело, скромно произнесла я. Милиционер присвистнул. Ого, владеете восточными единоборствами? Немного. Самое главное пистолетик подберите. Мы его не трогали. Лежит как лежал. Корничук нагнулся над киллером. Ты кто? Откуда? Местный? Из прибрежноморска? Нет? Парень молчал. Он вряд ли заговорит без адвоката, — сказала я. Без толку стараетесь. Ладно, посмотрим. Кстати, ваши показания нам пригодятся. Сейчас сядем и все запишем. Вы приезжая? Отдыхающая, из Тарасова. Корнейчук повернулся к коллегам по работе. Ладно, ребята, грузите. Двое парней в жилетах, закинув за спины автоматы, подхватили киллера и поволокли на выход, бросив на меня любопытный взгляд. Корничок сел за стол и раскрыл папочку. Итак, начинаем составлять протоколчик. Мы успели записать только две строчки, как дверь распахнулась, и в комнату ворвались два врача. Мужчина и женщина. Где тут раненная? Увидев девушку и быстро сориентировавшись в обстановке, они прошли к тахте. Ей оказана первая помощь, сказала я. Врачи осмотрели плачущую Светлану, которой было очень больно. Идти можете? спросил мужчина. До машины сумеете дойти? Лучше организуйте носилки, сказала я. Кстати, я хочу сопровождать её. Тут возмутился Корнейчук. Но мы же ещё не закончили составлять протокол. Так давайте закончим это быстрее, стали возражать врачи. Девушка на мне, когда ждать? Сегодня праздник, очень много вызовов, народ гуляет. И что же мне делать? спросила я. Разорваться на две части? Выбирайте. Можете приехать в больницу потом, после того, как подпишете протокол. Ну нет. Я Светлану теперь никуда от себя не отпущу. Лучше я завтра с утра пораньше прибуду в управление. Кстати, где оно находится? Лейтенант сообщил не адрес, который я записала в свою записную книжку. И очередной раз сама для себя отметила, что мой нотбук пора сдавать в архив и заводить новый. Адреса и телефоны моих многочисленных клиентов и не менее многочисленных управлений внутренних дел, отделов и кабинетов не оставили живого места в моей записной книжеце. Завтра ровно в 9:00 Я вас жду в кабинете номер 9. Почти стихотворная фраза лейтенанта показалась мне смешной, и я улыбнулась, хотя настроения к тому не располагала. "Буду", кивнула я прогнав улыбку, и тут же поправилась. "Надеюсь, что буду". Врачи помогли Светлане подняться с кушетки, но дальше этого дела не пошло. Многие девушки подкосились, и она упала бы, если бы я вовремя не подскочила и не подхватила её. Осторожнее, товарищи. Возмутился тут даже милиционер Корнийчук. Надо более добросовестно относиться к своим обязанностям. Клятву Гиппократа забыли, что ли? Придётся идти за носилками. Посетовал мужчина, проигнорировав замечание лейтенанта насчёт клятвы Гиппократа, и вздохнул. Водитель будет недоволен. Он вечно ворчит, когда дело касается погрузки. Погрузки? переспросила я. Ничего себе формулировка. Что же получается, больной человек для вас вроде вещи? Интересно, только мало или крупногабаритный? Или нечто среднее между первым и вторым? Человек ранен, вот оно гостеприимство города Прибрежно-Морска. А перевести человека в больницу, по-вашему, целая проблема? У девушки уже острая сердечно-сосудистая недостаточность из-за ранения, поэтому ноги не идут. А вы о настроении водителя беспокоитесь? Откуда вы знаете диагноз? Сквозь зубы процедила злоприщурившаяся женщина. У вас медицинское образование? Нет, пробормотала я. Моё образование и несколько другого характера, но его хватает, чтобы догадаться о диагнозе. В общем, мне кажется, хватит нам заниматься разговорами, пора дело делать. Где ваши носилки? В машине? Пошли быстро. Девушка теряет силы. Вы что же понесёте раненную в машину? С явной надеждой в голосе произнёс мужчина-врач. А почему бы и нет? Раз больше никому это сделать. Был мой ответ. Весь этот мягко говоря странный разговор со скучными милицями слушали милиционеры в бронежилетах. Они уже отвели киллеров в воронок и успели вернуться. Стоп! рявкнул вдруг лейтенант Корничок. В конце концов здесь есть и настоящие мужчины. А ну-ка, бойцы! скомандовал он ребятам в униформе. Давайте поможем медицине, она без нас не справляется. Давно бы так, выдохнул один из парней в камуфляже. Сейчас я не смогла бы описать внешность ни одного из милиционеров, потому что описание получилось бы одинаковым. Зелёные и коричневых пятнах брюки, толстенный жилет, пробковый шлем путешественника по Индии и табельное оружие. Всё. Индивидуальные черты тухнут под давлением униформы, получается нечто аморфное. Девчонка закисает, а мы стоим и смотрим. Пойдём, братишка, принесём эти чёртовы носилки. Он закинул за спину автомат и вышел из номера. Его товарищ последовал за ним. Молодцы, ребята, чуть не прослезилась женщина. Выручили, можно сказать. А как же? поддакнул корничок. Кто поможет народу, кроме родной милиции? Вы правы, как всегда, кивнула я. Наконец принесли носилки. Светлану бережно переложили на зеленоватую с бледными пятнами брезентовую поверхность и понесли в машину. Вы всё-таки едете с нами? спросил мужчина-врач. Конечно, ответила я. Мало того, Я пойду первой. Разве в этом есть необходимость? удивилась женщина. Конечно, есть. Послушайте меня и не настаивайте. Я сделаю так, как сказала. Послушайте, а как же протокол? привычно воскликнул лейтенант, но тут же сам одёрнул себя. Да ладно. И захлопнул папку. Я вышла на крыльцо пансионата "Первый" и осмотрелась. Вроде бы всё спокойно. Небольшая группа молодёжи с бутылками пива в руках, две тётушки преклонного возраста, щебечущие друг с другом, старичок в синих обтрёпанных джинсах, рассевшийся прямо на ступеньках. Перед крылечком стояла газель с опознавательными знаками скорой помощи. Никто не обращал на неё внимания. Тепловые удары, пищевые отравления и случайные травмы по опьянке были обычным явлением в жизни отдыхающих. Скорая помощь приезжала сюда по вызовам несколько раз в день. Всё в порядке? послышался голос лейтенанта позади меня. Вроде бы, неуверенно произнесла я. Не люблю сомневаться. Но есть такая вещь, как интуиция. Она предупреждает об опасности заранее, диктует основную линию поведения и заставляет быть осторожной. И сейчас я почему-то не чувствовала себя спокойно. Так, ребята, грузим носилки в машину, прозвучала команда мужчины-врача. Светлана словно на паланкине поплыла по направлению к машине. И вдруг на балконе одного из номеров на третьем этаже показался человек с пистолетом в руке. Я заметила его случайно, лишь потому, что повернулась назад и подняла глаза кверху. Сверху сзади, выкрикнула я инстинктивно, прыгая на носилки, чтобы заставить их опуститься вниз и таким образом хоть немного отдалиться от стрелка. Поступила я не совсем разумно, ведь на мне не было бронежилета, который я ношу при активной защите клиента. Я же сейчас, в общем-то, по стечению обстоятельств начала выполнять свои профессиональные обязанности. Светлана не являлась моей клиенткой. Но пуля, предназначавшаяся Светлане, могла прошить меня насквозь и даже более того. Хотя что может быть более того, если тебя прострелят насквозь. Среагировали омоновцы. Вот что значит выучка. Двое парней, те, что несли носилки, тут же опустили их вниз. А сопровождавший их товарищ мгновенно развернулся и дал короткую прицельно-точную очередь по балкону. Пули отбили кусочки бетонного ограждения балкона. Пыль посыпалась сверху на головы отдыхающих. Деда в джинсах сдула со ступенек. Две бабушки, явно из-за всегда таи, около подъездных ток-шоу, рухнули на асфальт, хватаясь за сердце. А молодежная компания поступила так, как обычно поступают юные любители пива. Девки визжат, а парни стоят, отклячив нижние губы и вытаращив глаза. Человек с пистолетом тут же исчез. Он заскочил в номер, балкон которого был только что обстрелян, и скрылся внутри. Я начала соображать, что делать со скоростью компьютера Pentium 4: попробовать найти киллера и обезвредить его или остаться со Светланой, которая сегодня за короткий срок уже два раза угрожала смертельная опасность. И распукушение на неё сыплются буквально как из рога изобилия. Возможно, будет угрожать ещё не раз, кто знает. Решение принято. Пусть один останется с раниной, остальные за мной. Конечно, я повела себя нахально, потому что на чужой территории я никто и зовут меня никак. Лейтенант Корнейчук даже открыл рот, чтобы возразить мне. Но я уже исчезла в холле пансионата, стремясь вверх по лестнице. Сзади послышался шум, будто советские танки ломанулись на заграждение противника. На мгновение обернувшись, я увидела, что два омоновца следуют за мной, прыгая через две ступеньки. Покараулю у входа, ткнув наугад в одного из парней рукой, крикнула я и продолжила движение вперёд. расталкивая удивлённых отдыхающих, которые, как назло, начали выползать из своих номеров, мешаясь под ногами. Начался час пик, что ли. Первым делом я рванула на третий этаж, ведь стрелка видели именно там. На ходу я попыталась вычислить, в каком из номеров он скрылся, но потом решила, что будет проще толкнуть дверь каждой комнаты и посмотреть, что будет. Конечно, я рисковала при этом нарваться на пулю, но рисковать мне не привыкать. Прикинув, где приблизительно находится тот злополучный номер, я добежала до середины коридора и толкнула дверь с номером 24 на табличке. "Привет", услышала я, как только дверь открылась. Весёлая компания, состоявшая из пятерых парней и трёх девчонок, Пустые пластиковые бутылки из-под пива разбросанные по комнате, пот на и полуголые тела и красные лица, покрытые капельками пота. "Заходи, красивая", крикнул один из парней, толстый брюнет с широким улыбчивым лицом и ясными голубыми глазами. Я захлопнула дверь и поспешила дальше. Номер 26. оказался запертым. Я прильнула к замочной скважине. В комнату хорошо было видно, спрятаться в ней негде. Короче, номер был пуст. Комната 27. Я толкнула дверь. В номере находилась пара: молодой человек и девушка. Только они занимались совсем не тем, чем занимаются молодые люди, оставшись наедине. У обоих руки были схвачены наручниками сзади. А на губа налеплена клейкая лента. Вот блин, вырвалось у меня. Я подскочила к молодому человеку и резким движением сорвала ленту с его губ. Ой! Не ойкай, в твоей жизни этого будет ещё много. Я имею в виду моменты, когда придётся ойкать. Что случилось? «Мужчина с пистолетом ворвался в ваш номер, угрожал, заставил лечь на пол, надел наручники и заклеил рты?» «Да, так оно и было. Откуда вы знаете?» «Я экстрасенс. Что было дальше?» Я села на пол. На глазах изумленных влюбленных сняла с ноги левый ботинок, под стелькой которого хранила некоторые полезные вещи. используемые мною в работе, в частности ключ от наручников. Общаясь таким вот образом, я освободила ребят от браслетов, предоставив девушке самой сорвать клейкую ленту с губ. Он вышел на балкон и затаился там, а потом выбежал из номера. Куда побежал? Мы этого не видели, клянусь богом. Этого не нужно. Так, ребята, никуда не уходите. Таков приказ. М да. Выбежав из номера, киллер мог отправиться куда угодно: вверх, вниз, направо, налево, нырнуть в другую комнату. Вполне возможно, что у него мог быть сообщник среди работников пансионата или отдыхающих. Пробежав по коридорам, поднявшись под самую крышу, И немного постояв у люка, ведущего на крышу, но запертого на замок, я спустилась обратно и увидела, что здание наполнили люди в камуфляже с автоматами в руках. Я вызвал подкрепление, сообщил корничок, с которым мы столкнулись нос к носу на втором этаже. Ребята прочешут пансионат и найдут террориста. Жаль, что директора сейчас нет. Надо бы ему мозги вправить насчёт вооружённых людей в здании. Но обыск не дал никаких результатов. Человек с пистолетом исчез, будто его и не было. Проверить всех и каждого, кто проживает в пансионате, дело не одного дня. Многие начнут высказывать недовольство. У людей будет испорчен отпуск. Одним словом, каша заварится большая. и липкая. Я спустилась вниз на улицу. Кареты скорой помощи у входа в пансионат не было.